Вампир встал в своем гробу, отодвинул деревянную крышку и посмотрел на щель в верхнем каменном гробу, верхушку которого еще не так давно отодвинул тот удивительный человек с вкусной кровью. — Сегодня, — прошептал он, поднимаясь в воздухе как по волшебству. Его тело, не совершая никаких движений, само развернулось в воздухе и нечто неизвестное этому миру поставило его на ноги. Он прохрустел позвоночником со звуком, словно где-то ломали вековые сосны. Сухой старик в один прыжок оказался на свежем воздухе, потянул носом ароматы ночи и повернулся в сторону города. Сегодня тот вкусный человек вздохнет в последний раз. Он должен быть счастлив тому, что его вкусит такой величайший вампир, как он. Одним шагом он пересек могильные дорожки, движением руки успокоил буянищих охранников, которые не могли поделить бутылку пойла, и одним единственным словом «Отворись». Он заставил старые и ржавые ворота распахнуться, чтобы они выпустили в город самое страшное и опасное существо этого мира.